Глава четырнадцатая. Признаюсь, этот вызов был не совсем тем, чего я ожидал от показательно-мотивационной тренировки. Я рассчитывал, что, возможно, показать нашу д э т с а т р и с о м придется выступив против нескольких противников. Надоел ли с наследником Эбис я точно не рассчитывал и даже не ждал. Так чего молчишь? Альфред чуть наклонил голову. Он смотрел на меня надменно и вызывающе. Такое чувство, что вчера не было никакого разговора с его отцом, а Альфред сам сделал какие-то интересные выводы. Интересно, что я успел ему сделать? Неужели наследничек вбил себе в голову, что я внезапно захочу отнять у его отца власть, а то и лишить наследства и будущего главенства в клане? Я усмехнулся собственным размышлениям. Что? Думаешь, я такой слабак, что не справлюсь? Альфред явно воспринял эту усмешку как-то по-своему. Нет, я вовсе так не думаю. Я примирительно поднял руки. Рукава свободной рубашки о п у с т и л и с ь до локтей. Я случайно еще и браслетами с в е т о нул перед Альфредом. Я почти видел, как ходит ходуном его челюсть от негодования и возмущения. Тогда может уже не будем терять время, а то все уснут, не дождавшись. Альфред решил меня немного поторопить. Ладно. Я размял шею. Давай. Я уже видел его шаровую молнию, но никаких других приемов знать не знал. А что у нас ледника еще может быть в арсенале? Мне никто докладывать не собирался. Сейчас я даже не чувствовал утреннего мороза, но надеялся, что и остальные не успеют замерзнуть и махнуть рукой на все это мероприятие. Как бы я ни выделывался перед арденом, хотелось бы сохранить нейтралитет. Ты уверен? Меня за предплечье чуть придержал Атрес. Похоже на провокацию, она и есть, подтвердил я. Только вот поединок есть поединок. Тут полно свидетелей. Альфред не сможет сказать, что я его за углом поймал и избил. А ты уверен в своих силах? Атрез отпустил мою руку. Еще бы. Я покосился на него. Да, наследничек сказал н е сдерживать силу и все такое, но я был уверен. Выпусти, я стаю и р а й г а р а одним махом. Эта дуэль не продлится и десяти минут. Даже если его атаки дальние, Райгар с в а л и Тальфреда с ног через пару минут. Только давай без перегибов. Атрис отступил на пару шагов назад. Ну, чё ждём? Наследничек сбросил с плеч вязаную кофту и передал какой-то девчонке. Я принял устойчивую позу и приготовился, только дав теневой дымке немного свободы под ногами. Шаровая молния не заставила себя ждать. В меня полетел яркий с г у с т о к и взорвался слева от головы. Я успел переместиться так, чтобы меня не задело. м е л к о м о г л я д е л присутствующих. Все отошли подальше, но зрелище было им интересно. Тут на площадке я не заметил никаких силовых ограждений, но благо места было много. Я пока только наблюдал и быстро передвигался. Вперед один за одним летели с г у с т к и м о л н и й Не верю, что это все. А значит, показывать всю силу сейчас н е р е з о н Не вижу пока что ты такого умеешь, Санкари. С усмешкой сказал а л ь ф р е д сделав несколько шагов ко мне. То же самое и про тебя могу сказать. Я следил за движениями рук противника. Еще с полминуты у нас л е д н и ч к а кончилось т е р п е н и е В его руках молнии стали появляться кучно, по несколько штук. Я передвигался так быстро, что кажется, снег под ногами начал немного т а я т ь Дымка подгоняла меня, но двигаться к а л ь ф р е д у я пока не собирался. Пусть еще покажет что-нибудь. Дам ему повод. И стены под ногами в ы р в а л и с ь четверо фантомов и ринулись вперед. Здесь не нужен Райгар, но глянуть, что наследник сделает с другими фантомами, было даже интересно. Давайте, почти беззвучно произнес я. Волки двинулись вперед, и теперь шаровые молнии полетели в них. Я видел, что атаки Альфреда наносят ему урон, и фантомам придется отступить через какое-то время. Он быстро реагировал на их прыжки и попытки окружить. Вспышки почти не прекращались. У н а с л е д н и ч к а был довольно большой запас энергии дара. Я двинулся к нему навстречу, выпустил когти. Если у Альфреда нет никаких техник ближнего боя, то мне останется только подобраться к нему. Секунда и меня обожгла горячая волна от взрыва нескольких молний совсем рядом. Среагировав, поднял завесу, чтобы защититься, но меня успел оттолкнуть назад, причем довольно сильно. Кроме самой физической атаки, я почувствовал, как напрягся Альфред. на грани того, чтобы увидеть, что именно он ощутил. Так не до этого сейчас. Еще несколько фантомов, и вот к наследнику ч уже двигалась вся моя стая. Только р а й г а р а не хватало. Я приблизился на несколько шагов, уклонился от молниеносных шаров. У Альфреда много энергии, но мало разнообразия в техниках. Можно сказать, что совсем нет. Ближе, подобраться ближе и все. усилил теневую защиту, целенаправленно двинулся к нему, чтобы в какой-то момент обмануть, оказаться за спиной, сбить с ног. Приказал стае не отступать, а окружать л ь ф р е д а плотнее со всех сторон. Он был быстрый, у него за одну атаку уже по восемь шаровых молний, пусть и небольших, но но следить за всеми нами сразу он просто не сможет. Несколько взрывов снова рядом над головой, потом слева. Они неплохо меня били. Альфред двигался так, чтобы не оказаться в окружении фантомов, и какое-то время ему это удавалось, но я знал, это не продлится долго. Заставил фантомов двигаться активнее. Они скалились и, несмотря на урон, продолжали двигаться к наследнику. ч Мне стало важно сбить его с ног своими руками, а потому двигался быстро, насколько это возможно. Одаренные разошлись еще дальше. За пару минут мы с Альфредом хорошенько вытоптали тренировочную площадку. А он неплох. г р д е н е б и сможет им гордиться? Одно из скоплений молний взорвалось прямо перед моим лицом. Меня откинуло назад на пару метров, и дымка не помогла устоять на ногах. Почувствовал, как под носом начала бежать горячая струйка крови. Подскочил на ноги, приказал стае, и вот Альфред после мощной атаки не успел среагировать. Фантомы взяли его в кольцо. Я разогнался. Ему нужно было определиться, фантомы или я. Он выбрал волков, и я понесся вперед, огибая н а с л е д н и ч к а в крутом повороте, ударил ребром ладони по спине, не вонзать же в него когти. Альфред попытался резко развернуться, но когти п р и д а л и моим рукам силы, и я ударил его под дых, а затем толкнул назад, заставляя упасть на задницу и р а с т е р я т т ь с я на несколько секунд. Стая подобралась к нему слишком быстро, заваливая назад. Я только лишь резко наклонился, подставляя чёрные, подрагивающие энергии й когти к его глотке. Все, поединок окончен. Я не мог не улыбнуться, когда увидел на лице наследника возмущение и даже какую-то обиду, хоть он и одаренный должен был понимать, что поединок не совсем на равных. Все, бросил он. Можно сказать, что ты победил. Молодец. Я заставил фантомов вернуться в дымку и убрал когти. Протянул Альфреду руку, так же как тому школьному хулигану на экзамене. Наследник за мою руку схватился и встал. За эти пару минут его прилизанные назад светлые волосы порядком растрепались, а бледная кожа покраснела. Я услышал нестройные аплодисменты и повернулся к остальным. Похоже, что п р е д с т а в л е н и е м все были вполне довольны. Прошу дать мне несколько минут на передышку, обратился я к ним. Потом продолжим. Вроде как никто не был против, хотя я видел, что некоторые уже успели развернуться и пойти в направлении издания поместья. Что же, пусть так. Я снова повернулся к поверженному Альфреду, который только тяжело дышал. Он успел потратить достаточно много энергии. И что это было? спросил я. Хотел убедиться, кое в чем. Уклончиво ответил тот. По его лицу сложно было понять, о чем он на самом деле сейчас думает. И как? Я улыбнулся уголком рта. Послушай меня, Альфред перешел на какой-то злобный шепот. с а н к а р и т ы или нет, но не бери на себя слишком много. Черевато последствиями знаешь ли. О чем ты? Я скривился. Нет, ты и не твоя жалкая семейка не получат власти в клане. Процедил он сквозь зубы. У тебя крыша течет что ли? Я уже объяснял, моя миссия развивать дар и стать божеством, и чтобы у с е м ь и все было в порядке. Можешь рассказывать эту сказку кому угодно, только не мне. Альфред покосился на подошедшего ближе Атриса. И ты тоже не особо раскатывай губу. Твой младший братик не сделает тебя хорошим главой семьи. Я ждал, что Атрис опять взорвётся, но тот только покачался на ботинках назад и вперёд, а затем сказал: Вчера я поближе познакомился с а Вророй. Никогда не общался с ней так много. Он загадочно улыбнулся. н о з д р и Альфреда раздулись от возмущения. Даже не думай, прорычал тот. Я? Атрес состряпал самое невинное выражение лица. Да мы просто поболтали. Она, кстати, сказала, что ни с кем не помолвлена. Я без всяких дуэлей тебе р о ж у разобью, понял? Сделаешь к ней хоть один лишний шаг. Бледное лицо Альфреда стало краснее, чем было во время поединка. Атрес только мило улыбался и молчал. Альфред поправил волосы и вальяжно зашагал в сторону ожидающих людей, крикнув, что в общем-то мне больше нечего им показать и что лично он отказывается дальше стоять на морозе. Примерно треть стоявших потекли вслед за ним, чему я не удивился. Молчаливая солидарность с наследником Эбис – это плюсик в копилочку его благосклонности. Остальные подтянулись поближе. Я даже успел заметить Юну. Если вы остались, значит мы можем продолжить, объявил я. Одаренных пришлось разделить по силе и возрастам, а потом мы с Атрисом показали, как можно совмещать различные виды дара, чтобы действовать эффективней. Как я понял после нескольких приемов, почти все одаренные кланы никогда ни в каких схватках не участвовали, а те, кто мог и хотел, уже давно были в военных академиях или на каких-то службах. Атрис даже с каким-то сочувствием наблюдал, как я пытаюсь вызвать в халюных интеллигентах хоть какой-то дух соперничества, но этого было мало. Хорошо, если в Оранионе никогда не понадобятся все одаренные, и их не выволокут на фронт, если не хватит солдат. Мне пришлось несколько раз ставить поединки и следить за исполнением, но это все больше напоминало урок физкультуры у подростков, чем полноценную тренировку. Я успел увидеть, что проявления дара и правда бывают очень и очень разными: от диких цветов, растущих прямо из снега, до холодного пламени и даже микроскопических черных дыр. Большинство сил вполне могло быть боевыми, если бы владельцы активно ими пользовались. Некоторые одаренные могли создавать фигуры из воды. Кто-то управлял снегом прямо под ногами, кто-то создавал иллюзии. Проявления были разнообразными и интересными. Только вот не особо одаренные и старались, если уж быть честным. Несмотря на это, когда мы закончили, многие поблагодарили и з а зрелищный поединок и за советы. Меня теперь все одаренные к л а н а знали в лицо. Как ты его уделал? Когда все разошлись, ко мне подскочила Юна. Ух! Я смотрю, ты от наследника не в восторге, улыбнулся я. Да ну, он такой отвратный. Она чуть наморщила носик. Зато очень выгодный жених. Я решил ее немного подколоть. Опять ты за свое. Юна напяливала теплую кофту. Не надо мне таких женихов. Я только хмыкнул и промолчал. Теперь увидимся только в академии. Она с какой-то надеждой посмотрела на меня. Увидимся. Я чуть приобнял ее. Даже еще на ужине. Юна широко улыбнулась и побежала в сторону здания. Она, наверное, все еще надеется, что я не принял окончательного решения насчет нее. У меня в голове будто что-то щелкнуло. Кто такая Аврора? Я повернулся к Атресу и с интересом уставился на него. Он только рассмеялся и отмахнулся. Нету, ж ты расскажи. Я толкнул его в плечо. Альфред взбесился, услышав про нее. о т р е с к и в н у л в сторону дорожки к дому. Я уже остыл и начал немного замерзать. Пошли. Но все же. Аврора, дочь а р д е н а Эбис. Вот Альфред и бесится. Он явно бы не хотел, чтобы мы общались, а уж что-то большее. Вообще мне кажется, что у наследничка к ней слишком уж сильные братские чувства. Только не особо распространяйся об этом. Вот это страсти! Усмехнулся я. Но с у п о Альфреду тут дело не только в выгодном браке. А то. а т р и с рассмеялся. А ты времени не терял. Я прищурился. Мы стали общаться чаще недавно. а т р и с покачал головой. Ну, я решил, что такая новость этому придурку очень не понравится. Значит, его опасения, что с т и р а й н ы захватят власть, не такие уж и беспочвенные? Я рассмеялся в голос. Это вряд ли. Лицо а т р и с а немного изменилось. Думаешь, х е й г и Эбис отдаст ее за меня? Сейчас, ага. Я как бы пустых надежд не питаю. Ты себя недооцениваешь, ответил я. Только вот давай в этом вопросе ты мне не будешь помогать. Мне нужно делать вид, ч т о б е з тебя вообще ничего не р е ш и т с я Атрис нахмурился. Я помотал головой, мол, нет, нет, я вообще л е с т ь не собирался. Хотя если бы с т в е р а й н ы п о р о д н и л и с ь с Эбис было бы неплохо. Вот наладятся дела с пивоварнями и с в а т о й с я каврори, а дальше видно будет. Я улыбнулся. Мы уже подошли к малому корпусу. Тут в основном были переговорные и кабинеты, и почти не оставалось жилых комнат. Кстати, об этом. Атрис оттянул рукав пальто и взглянул на наручные часы. в Стречат стул, уже должна была начаться. Опять бла, тебе не взял с собой? Не взял. Вздохнул Атрис. Я оглядел малый корпус. Никакой особой охраны на входе, да и этажа всего три. Как считаешь? О чем я думаю? Я обернулся к а т р и с у Ну нет. Он покачал головой. б л а з п о т о м придушит и тебя, и меня. Раз на переговоры он не пригласил, значит мне там не место, тебе тем более. Кто сказал, что мы будем туда врываться, а? Я все так же хитро пялился на брата. Ну же. Пропуск с нас точно никто не спросит. Я кивнул на вход. а т р е с как-то нерешительно переступил с ноги на ногу и подвигал челюстью, размышляя. Мы просто походим, посмотрим. Я продолжал периодически кивать на вход. Ладно. Спустя пол минуты наконец выдохнул он. Мы вошли в главный вход, но там не оказалось какой-либо прислуги или охраны. В просторном холле было даже ч е р е с чур тихо. Мы двинулись к парадной лестнице. Малые переговорные на втором этаже, подтвердил атрес. Я даже знаю, в какую именно сейчас б л а с к т у с к Да? Я покосился на него. Мне очень интересно посмотреть. Нас не впустят. Атрес все еще пытался сопротивляться тому, что мы уже по сути и так делали. А мы и не будем входить. Я несколько раз кивнул. Просто рядом постоим. Это называется подслушивать. Хмыкнул а т р и с но все-таки кивнул налево, в коридор. Куда же нам идти? Типа невзначай протянул я, но достаточно громко. Зачем ты это вслух все? Шепотом спросил а т р и с указав рукой в конец коридора. Чтобы невидимая прислуга слышала то, что нужно. Мы гуляем, смотрим на интерьер. Слухи нам ведь не нужны. Теперь также шепотом ответил я. а т р и с пожал плечами. Я понимал, что вряд ли кто-то побежит рассказывать, как мы стояли под дверями переговорной, но все же лучше будет, пусть какая-то, но отговорка. Любопытство меня п е р е с и л и в а л о и просто развернуться я уже не мог. Мы дошли до последней переговорной на этаже, оттуда довольно четко и громко слышались голоса. Переговоры были в самом разгаре. Я сделал несколько шагов к двери и прислушался.